Сутихий лайт. Этот герой неуязвим, но очень осторожен. Том 6. Приятного прослушивания. Глава 1. Божественный кубок. Святилище Божьего царства. Дом божественных созданий. Я стояла в покоях Верховной богини Зестеры. На её лице с перьяном глубокими морщинами возникла тёплая улыбка. Лист тарта. Так скоро приступить к спасению мира Корн после Эксфолии было очень трудно. Нет, совсем нет. В конце концов, это всего лишь мир Деранга, так что мне без проблем удалось его спасти. В любом случае, ты отлично постаралась. Не каждый сможет избавить мир от зла за такой короткий промежуток времени. Смыщённо хихикнув, я спросила, «Кстати... «Верховная богиня Застера, что насчёт Мерсис?» «На случай её появления я внимательно следила за всем Божьим Царством, однако не заметила ничего подозрительного. Не думаю, что нам следует тревожиться». «Да, наверное, вы правы». Я поклонилась верховной богине Застере и вышла из комнаты. Несмотря на её слова, всю дорогу по коридорам святилища у меня из головы никак не выходили произошедшие за это время события. Когда Брахман насильно вернул Сею в его родной мир, несколько дней я не могла прийти с себя, ожидая внезапной атаки. Сей предполагал, что Мерсис, богиня жестокости и злой бог, управлявший в стене демонами Иксфолии, нападёт на свой прежний дом, и я не могла сомневаться в его тревоге. И Я думала, что вот-вот на божье царство обрушится вражеская армия, Но дни шли и шли, а она не объявлялась. В итоге страх вскоре исчез, и Божье Царство вновь погрузилось в атмосферу мира и спокойствия. Честно говоря, если задуматься, в словах Брахма действительно был смысл. Пока нас защищали верховная богини Зестера, способная предвидеть будущее, Валькирия, сильнейшая богиня, и Хрона с ее навыком управления временем, вторжение Божьего Царства оставалось попросту невозможным. Я не представляла, как враг сможет преодолеть защиту, такую же прочную, как неприступная стальная стена, и со временем мне удалось расслабиться. Итак, я вступила в круг лучших богинь и получила новую миссию по спасению нового мира. Мне дали свободу выбора, и я вполне могла от неё отказаться, но всё же согласилась. После поступка Брахма я ему не доверяла, однако глубокая боль от потери Кирика не отступала. Целыми днями меня снедала вина за собственную беспомощность, а мрачные мысли никак не лезли из головы, так что я решила сосредоточиться на чём-то другом. К тому же… «Госпожа Листарта, Владыка Брахма передал вам это!» «Неужели?» Посланник Богов Божьего Царства передал мне свиток призыва героев, которым значило имя Сеи. И «Я могла снова призвать Сею». «Поняла!» «Сделаю всё возможное ради спасения иного мира». Получив список, я тут же с предельной серьёзностью ставилась на статус Сея. «Чего?» В примечаниях в нижней части свитка обнаружилась абсолютно абсурдная фраза. «Как и было обещано. При призыве его память останется нетронутой. Тем не менее, данное исключение распространяется только на миссии спасения миров С-ранга и выше». «Что за хрень?» Мир, который мне поручили в прошлый раз, был всего лишь Е-ранга, и я не могла призвать Сею. Мне казалось, что Брахма почему-то надо мной издевается, но отказываться было уже поздно. Мне не оставалось выбора, кроме как призвать обычного героя для спасения мира Е-ранга. После этого я получила больше спасительных миссий, но уровень сложности никогда не превышал Д-ранг. Я без конца спрашивала Верховную Богиню Зустеру о мирах с сложностью С-ранга или выше. но всегда оставалось без ответа. Учитывая мир Корн, без спасла еще три мира. Я вышла из святилища и направилась к кафе Целсея, бога меча, где за садовыми столиками собирались знакомые мне лица. «С возвращением, Листа! Ты хорошо потрудилась!» «Ты… уже… вернулась из… другого мира… П -п поразительно!» Моя сестра, Ария, богиня Печати. И Аденелла, богиня войны со странным голосом, радужно меня встретили, и я с робким смехом опустилась на соседний стул. «А, просто не хочу стоять на месте!» Позади раздался громкий голос. «Став старшей богиней, ты сильно изменилась!» Бог меча Целсей поставил передо мной чашку чая. Хоть он и был мужским божеством, по сравнению с остальными он не мог похвалиться силой, и вместо совершенствования решил стать шеф-поваром собственной кофейни Вот такая вышла противоположность. Я хмуро посмотрела на Целсея. «Кстати, Целсей, ты не собираешься призывать героев?» «Нет уж, Оль. Готовить сотню раз веселее!» Вид слабого Целсея заставил меня задуматься о его происхождении. «Честно говоря, это немного странно. Целсей, ты же изначально был смертным, да? Каким образом ты переродился в Бока?» «Разумеется, потому что совершил в человеческой жизни много праведных дел и шёл по пути боевых искусств», тут же ответил он с уверенностью. Ария и Аденелла тоже ничего не знали о его случае. «Да уж, когда ты об этом сказала и поправда странно как этот мусор вообще умудрился стать богом?» Эй, эй не смей называть меня мусором! Не забывай, ты чай пьёшь именно в моём кафе!» «О, Ария, я слышала, что человек может переродиться в бока если в течение жизни совершал множество добрых поступков или получил рекомендацию старшего Бога. Это все варианты?» И если вспомнить, именно Ария рекомендовала меня на пост новой богини. Она пустила чашку на стол и посмотрела на меня. На самом деле, есть еще один способ смертному стать божеством. Ох, вот как? И что это за способ? Божественный кубок. Б-божественный кубок? Да, кажется, он скоро начнется. Пробормотав, Аденелла хмуро оглянулась на Целсея. О, очевидно, этот тупой... Идиот никак не мог стать победителем божественного кубка. П перерождение Целсея в Бога – настоящая загадка. «Чего?» – разочарованно фыркнул Целсей. И я в то же время вопросительно склонила голову. «А что это такое, этот ваш божественный кубок?» Целсей уставился на меня как на дуру. Листа, ты что, ничего не знаешь? Ну и что, если так? Неудивительно, что она не знает. Она ведь переродилась всего сто лет назад, а Божественный Кубок проводился в Божьем Царстве раз в тысячу лет. Герой, с спасший мир высокой сложности, может стать претендентом на дар вечной жизни, выиграв в финале Кубка. Избранный герой должны сражаться друг с другом, как на турнире, и решить, кто более достоин права стать божеством. Короче говоря, вот что такое Божественный Кубок. «Ого, не думала, что в Божьем Царстве проводится нечто подобное». Другими словами, герой мог стать богом или богиней. «Можно сказать, так находится сильнейший герой тысячелетия. Кубок для богов – настоящий праздник», – радостно добавил Целсей. «Сильнейший герой тысячелетия?» И Я с интересом задумалась. Ария улыбнулась. «В Божьем Царстве время течёт медленно». Так что тысячи лет здесь – всего лишь десятилетие в человеческом мире. Кстати, у отбора претендентов есть свои правила. К примеру, герой должен спасти мир ранга А или выше и иметь желание после смерти принять божественную сущность. Герои-участники божественного кубка обладают исключительным мастерством и особыми характеристиками. Аденелла ткнула Арию локтем. А «Ария, ты собираешься...» Призывать своего героя? Да, я присоединяюсь к соревнованию. Оно как раз начнётся через неделю. Ох, вот как. Мне в голову пришла важная мысль. Я громко воскликнула. Погодите секунду. Сэй ведь тоже может участвовать, да? В конце концов, мы с ним подряд спасли миры С-ранга и СС. Мы подходим под условия. На этот раз я точно встречусь с Сэй. С такими мыслями я достала свиток призыва героев, слушая, как гулко стучит в ушах кровь. «Чего?» Будто услышав мои слова, свиток призыва пополнился одной невероятной фразой под именем Сея. «Рюджин Сея в участии в Божественном Кубке отказана. Причина – при наличии подходящей квалификации отсутствует желание стать божеством». «Да как так-то?» От разочарования с губ сорвался тяжёлый вздох. Хотя, конечно, прошлый раз Сэй отказался от прямого предложения Брахма. И если задуматься, он не особо хотел ввязываться в дела Божьего Царства. Впрочем, мои плечи всё равно расстроенно опустились. «Эх, ладно. Тем более, раз на Божественном Кубке определяется сильнейший герой, Сэй никто не сможет сравниться». А Денелла в ответ согласно кивнула. «Определённо. Уверенно. С Сэй вышел». «По… победителем!» «Точно! Не сомневаюсь, он бы выиграл!» Стоило мне это сказать, как я почувствовала нечто странное. И это нечто ползло по моей груди. «Что?» Опустив голову, я вдруг заметила, что кто-то подошел сзади и схватил меня за грудь. «Я…» Я резко обернулась и наткнулась на обернутые цепями полуголую фигуру Валькирии, богиню уничтожения. что без смущения тискала мою грудь и едко ухмылялась. «Не сомневаешься, говоришь?» «Остоило, Листарта. Реджин Сея и правда великий герой. А ты показала, что можешь стать этому парню хорошей богиней-хранителем. Но лучше послушай меня внимательно. Ведь так или иначе, 3000 миров – довольно обширная территория». «Пожалуйста, лучше прекратите трогать мою грудь». Сгорая от стыда, мне удалось как-то стряхнуть в себя руки богини уничтожения. В отличие от меня, выглядевшей не в лучшем свете с распахнутым платьем и сорванным дыханием, Валькирия совершенно спокойно продолжила, будто ничего не произошло. «Существуют герои, которые превосходят превосходятся по характеристикам. Например, вот он…» О! Рядом с Валькирией обнаружился человек, облаченный в серебряные доспехи воина. Когда его упомянули… Он икнул, дернув мощной нижней челюстью. У него были волосы каштанового цвета, голубые глаза и лицо, покрытое множеством застарелых шрамов. «Один из героев, что я призвала в прошлом, его зовут Итан Сифорд, а его специализация – мастер боя. Он самый сильный герой, которого я когда-либо встречала за последние тысячи лет Божьего Царства». Вышеупомянутый герой махнул нам рукой и улыбнулся. Everyone, hello! Что за... Госпожа Валькирия, этот герой не японец? На планете Земля боги в основном обращали внимание на азиатские регионы и зачастую призывали героев из Японии, потому что, как правило, они быстрее адаптировались к причине призыва. Примечание переводчику. На самом деле тут всё немного грубее, и автор явно балансировал на грани национализма. Валькирия громко рассмеялась. «Итан живёт в Японии, так что без труда понял свойства потустороннего призыва». «Ес, yes. я работаю на военной базе в районе Канта». «Ох, на базе? Значит, он действующий солдат? Как по мне, это серьёзно. Да и выглядит он довольно сильным». Валькирия уверенно улыбнулась. «Листа арта, я покажу тебе кое-что особенное. Хочешь взглянуть на статус Итана? Используй своё ясновидение». «Да...» Я прищурилась, и перед глазами возникли характеристики героя Валькирии. Ильтан Сифорд. Уровень 99, максимальный. ХП – 587 654. МП – 55 237. Сила атаки – 567 444. Защита – 405 152. Ловкость – 384 545. Магия – 25147 Потенциал – 999, максимальный. Невероятно. Даже без всякого режима Берсерка, его сила атаки переступила планку в полмиллиона. Ещё больше меня поразило содержание его особых навыков. Особые навыки – методы уничтожения. Он… он правда может использовать методы уничтожения? Когда я передала Ассе из своей техники, я подумала, что у моего героя, наверное, тоже получится их изучить. Поэтому я призвала его и всему обучила. В итоге у него и вправда вышла. Но по большей части. Врата Вальгала ему не даются. Ужасающий метод уничтожения Валькири. Я думала, только Сэ мог применять её кошмарные способности. Рука Валькири легла на плечо героя. Надо бы даровать ему титул, да? Раз так, отныне он будет героем уничтожения. Мисс Валькири, звучит так... Будто это какой-то плохой парень. ари ровным тоном задала Валькирии вопрос. Кстати, госпожа Валькирия, ваш герой будет участвовать в Божественном Кубке? В точку. А ты, Ария, своего приведёшь? Да, мой герой тоже участвует. Прости, но это пустая трата времени. Не думаю, что кого-то получится победить моего героя. Валькирия крепко приобняла Айтана, как и в прошлом делала Сей. Чемпион, Итан Сифорд, герой уничтожения. Нет уж, мы победим. Я не позволю вашему герою стать божеством. ха ха ха Отлично, вот это сила духа. Тогда вперёд, начнём тренировки и посмотрим, кто в итоге заполучит божественный кубок. Наблюдай, как удаляется Валькирия и её герои Итан, Ария неожиданно вздрогнула. Я? Я не могу здесь оставаться. Надо срочно призвать своего героя и заняться подготовкой. Стой, ари Ты уверена, что твой герой сможет победить героя Валькирии? У него просто поразительный статус. Герой, которого я хочу вывести на этот конкурс, специализируется на магии. Вот увидишь, сражение между героями строится не только на физической силе. Внушительная грудь Арии качнулась, а сама она вскочила со стула и кинула святилище к палатам призыва. Мне оставалось только с удивлением следить за её удаляющейся спиной, думая, как сильно изменилось привычное поведение сестры. «Ого, как необычно. Ария прямо пылает духом соперничества». Скрестив руки на груди, Целсей произнёс. «Меня это ничуть не удивляет. Для богов выиграет божественный кубок со своими героями – большая честь». «А ты много об этом знаешь, да?» ага! В конце концов, я настоящий фанат Божественного Кубка, и могу назвать имена всех когда-либо участвовавших в нем героев. Я много раз пересмотрел прошлые кубки на Хрустальном Шаре. «Фанат? Тогда почему бы тебе не призвать собственного героя?» «Я обожаю смотреть поединки, но участвовать в них – ни за что!» Я с каменным лицом уставилась на Целсея. око ясно. Это много объясняет. «Получается, ты насмотрелся разных матчей и стал тем самым двинутым фанатом, возомнившим себя сильнейшим и лучше, чем ты есть на самом деле?» «Кто тут двинутый фанат? Я гордый бог меча!» «Вот вот оно как выходит. Герой уничтожения, он выглядел беспечно, но в то же время он очень силён». «Не жду начала этого фестиваля», Аденелла радостно рассмеялась, а я погрузилась в собственные мысли. «Герой намного сильнее Сеи, да?» Это определенно меня беспокоило. Что за стиль он будет использовать? «Мой первый божественный кубок вот-вот начнется».